Глава 53. Возвращение из Сен-Дени. Как мы уже говорили, расставшись с Филиппом, Жильбер смешался с толпой. Но на этот раз сердце у него не трепетало от радости и ожидания. Он бросился в шумящий поток, и душа его разрывалась от боли, которую не могли смягчить даже теплота, выказанная ему Филиппом, и его любезные предложения помощи. Андре и не догадывалась, насколько жестоко была она к Жильберу. Этой красивой и спокойной девушке даже в голову не приходило, что между нею и сыном ее кормилицы может быть что-либо общее, ни в радости, ни в горе. Она просто не замечала людей ниже ее по положению и в зависимости от настроения, веселого или грустного, то освещала их своим сиянием, то отбрасывала на них свою тень. На сей раз она оледенила Жильбера пренебрежением, а поскольку сделала это безотчетно, то даже не заметила, сколь была высокомерна. Но Шильбер, словно воин, лишившийся оружия, принял очень близко к сердцу и презрительные взгляды, и надменные речи. Он еще не был философом в достаточной степени, чтобы умерить боль сердца, кровоточащего от отчаяния. Оказавшись среди уличной толпы, Жильбер не замечал ни людей, ни лошадей. Собрав все свои силы и рискуя быть раздавленным, он, словно раненый кабан, вклинился в людскую гущу. Продравшись сквозь самую толчую, молодой человек перевел дух, огляделся и увидел, что стоит в каком-то уединенном зеленом уголке у воды. Сам того не замечая, он оказался на берегу сены, почти напротив острова Сен-Дени, Его охватила такая усталость, но не от физических усилий, а от душевных мук, что он бросился на траву, стиснул голову руками и принялся неистово рычать, как будто этот львиный рык передавал его горе лучше, нежели человеческая речь. В самом деле, разве его безрассудное желание, в котором он не осмеливался себе признаться и которое лишь смутно маячило в его беспорядочном и нерешительном уме, Разве все его надежды не рухнули в один миг? Ведь, несмотря на то, что благодаря таланту, знаниям и усидчивости Жильбер поднялся на несколько ступенек по социальной лестнице, для Андреа он все еще оставался просто Жильбером, то есть не то вещью, не то человеком, по ее собственному выражению. И хотя отец ее имел неосторожность принять в нем некоторое участие, он не заслуживал даже ее взгляда. На какой-то миг ему показалось, что, увидев его в Париже, узнав, с какой решимостью он вступил на путь борьбы с собственным невежеством и победил, Андреа одобрит его усилия. И вот благородный юноша не только не услышал в свой адрес «Макте Анимо», но за все, чего добился таким трудом и упорством, был награжден лишь высокомерным безразличием, с которым Андреа всегда относилась к Жильберу в Таверне. Примечание. «Макте аниму» — «Хвала тебе, латинский» — первые слова цитаты из поэмы Вергилия «Энаида». «Хвала тебе, благородный юноша, так идут к звездам». Конец примечания. Более того, разве она не рассердилась, Заметив, что он имел наглость Заглянуть в ее сольфеджио А прикоснись, Жильберг, Сольфеджио хоть кончиком пальца То за это, по ее мнению Его нужно было бы отправить На костер, не меньше Для сердец слабых Разочарование, крушение надежд Это удар, под которым Любовь сгибается Чтобы потом распрямиться И стать еще более сильной и непреодолимой Страдая Такие люди жалуются и плачут, они безропотны, как баран под ножом мясника. К тому же любовь у этих мучеников часто еще больше разжигает их страдания, которые, казалось бы, должны в конце концов ее убить. Такие люди говорят себе, что их мягкость будет вознаграждением и добиваются этого вознаграждения каким бы ни был их путь, легким или тернистым. Если тернистым, что ж... Они просто дольше идут, но все-таки доходят до цели. Не так обстоит дело у людей с сильным сердцем, своенравным характером и твердых духом. Они приходят в бешенство при виде собственных ран. Решимость их возрастает до такой степени, что любовь становится похожей на ненависть. Винить таких людей не нужно. Любовь и ненависть у них очень близки, и часто неотделимы друг от друга. И разве знал Жильбер, сраженный горем и издававший звериное рычание, любит ли Андрея или ненавидит? Нет, он страдал, и все. Однако, будучи человеком нетерпеливым, он быстро стряхнул себя уныние и настроился весьма решительно. «Она меня не любит», — думал он, — «это верно» но ведь я и не мог, не должен был надеяться, что она меня полюбит. Я мог ожидать от нее лишь вежливого интереса, который проявляет к несчастным, имеющим силу духа бороться с невзгодами. То, что понял ее брат, она не поняла. Он сказал мне, «Как знать, а вдруг ты станешь Кольбером или Вобаном?» «Да, если я стану похожим на кого-нибудь из них, он признает мои заслуги», И отдаст мне свою сестру в награду за мою славу, как отдал бы ее за мою знатность, будь я таким же аристократом, как он. Но она, она, о, я ее прекрасно понимаю. И Кольбер, и вобан все равно навсегда останутся для нее жильбером, ведь то, что она во мне презирает, мое низкое происхождение, нельзя ни уничтожить, ни покрыть позолотой, ни спрятать. Как будто достигни я своей цели, я не стану более великим, чем если бы родился равным ей. Какое скудоумие! Какая нелепость! О, женщины, женщины, сколь далеки вы от совершенства! Судите сами. Ясный взгляд, высокий лоб, умная улыбка, королевская осанка. Перед вами мадемуазель де Таверне, женщина, благодаря своей красоте, достойная править миром. «Нет, вы ошибаетесь. Перед вами деревенщина, чопорная, надутая, опутанная аристократическими предрассудками. Все эти пустоголовые ветреные красавчики, имеющие возможность научиться всему и не знающие ничего, они ей ровня. Это вещи, это люди, на которых нужно обращать внимание. А Жильбер – пес, даже меньше, чем пес». Она спросила, что слышно о Маоне, но не поинтересовалась, что слышно о Жильбере. «Но она еще не знает, что я не слабее их, что когда я стану носить одежду под стать их одежде, то буду не хуже, чем они, что в отличие от них у меня есть несгибаемая воля, и если я захочу...» Жильбер не закончил фразу, на губах у него заиграла грозная улыбка. Затем он нахмурился и медленно склонил голову на грудь. Что происходило в этот миг в его темной душе? Какая ужасная мысль заставила покинуть этот бледный лоб, уже чуть поблекший от бессонных ночей, уже изборожденный морщинами от тяжких дум? Кто знает? Быть может, этот матрос, плывущий по реке в своей лодке и напевающий песенку о Генрихе четвертом? Или это жизнерадостная прачка, которые, поглазев на кортеж, возвращается из Сен-Дени и обходит Жильбера подальше, должно быть, приняв заворы этого молодого бездельника, растянувшегося на траве среди жердей с висящим на них бельем. После получаса глубоких раздумий Жильбер встал, холодный решительный, спустился к сене, выпил глоток воды, огляделся и слева, вдалеке, увидел толпы народа, медленно вытекающие из ворот Сен-Дени. Показались и первые кареты, которые медленно двигались среди толчии по Сен-Уэнской дороге. Дофина пожелала, чтобы на церемонии ее въезда в столицу присутствовала вся королевская семья, которая воспользовалась этим правом и разместилась так близко от места церемонии, что множество любопытных парижан облепили запятки пятки карет и беспрепятственно висели на толстых пассах экипажей. Жильбер довольно быстро распознал карету Андреа. Филипп шел, или точнее приплясывал от нетерпения рядом с ее дверцей. «Неплохо», — подумал молодой человек, — «нужно разузнать, куда они направляются, а для этого я должен проследить за каретой». И он двинулся следом. Супруга Дафина собиралась отужинать в Мюете, в узком кругу, включавшем короля, Дафина, графа Прованского и графа де Артуа. Причем следует заметить, что Людовик XV позабыл при этом о приличиях. Будучи в Сен-Дени, он пригласил к себе Дафину и, дав ей список предполагаемых гостей и карандаш, предложил вычеркнуть тех из них, кого она не хотела бы видеть». Дойдя до имени госпожи Дюбари, стоявшего в списке последним, Дафина почувствовала, как губы ее побледнели и задрожали, но, памятуя о наставлениях матери-императрицы, она призвала на помощь все свои силы и с очаровательной улыбкой протянула лист и карандаш королю, заметив, что весьма рада, поскольку ее сразу приняли в семейный круг. Жильбер этого не знал, и только у ты увидел экипажа госпожи Дюбари и Самора, восседавшего на крупной белой лошади. По счастью, уже стемнело. Жильбер бросился в чащу, лег на землю и стал ждать. Король, заставив невестку сесть за ужин вместе со своей любовницей, пришел в веселое расположение духа, особенно когда увидел, что дофина встретила госпожу Дюбари еще любезнее, чем в Компьене. Однако дофин, Мрачный и озабоченный сослался на сильную головную боль и удалился, прежде чем все сели за стол. Ужин продолжался до одиннадцати вечера. Тем временем свита, а гордячка Андрея вынуждена была признать, что тоже принадлежит к свите, тем временем свита ужинала в беседках под мелодии, которые наигрывали присланные королем музыканты. Кроме того, поскольку в беседках всех разместить не удалось, еще полсотни господ ужинали за столами, накрытыми прямо на траве. Им прислуживали пятьдесят слуг в ливреях королевских цветов. Жильбер, сидя в рощице, следил за происходящим. Он достал из кармана краюху хлеба, купленную им в клише Лагарен, и тоже принялся ужинать, не переставая наблюдать за отъезжающими». После ужина Дофина появилась на балконе. Она вышла попрощаться с гостями. Король держался подле нее, а госпожа Дюбарис так тактом, восхищавшим даже ее врагов, осталась в комнате и ее не было видно. Каждый из придворных прошел под балконом, приветствуя короля. Ее королевское высочество Дофина уже знала многих из тех, кто ее сопровождал, других же называл ей король. Время от времени с ее губ слетала какая-нибудь любезность или удачно сказанные слова, вызывавшие радость тех, кому они были адресованы. Наблюдая и издали за этим обрядом низкопоклонства, Жильбер подумал, «Я более велик, чем эти люди. За все золото мира я не стал бы делать то, что делают они». Наконец пришел черед господина де Таверне и его семейства. Жильбер привстал на одно колено. «Господин Филипп», — проговорила Дафина, — «я отпускаю вас, чтобы вы смогли проводить в Париж отца и сестру». В ночной тиши, среди сосредоточенного молчания всех, кто наблюдал и слышал эту сцену, произнесенные слова громко раздались в ушах у Жильбера. Дофина добавила, «Господин де Таверне, я не могу разместить вас здесь. Отправляйтесь с сестрой в Париж и будьте там». «Пока я не устрою свой двор в Версале, а вы, мадемуазель, хоть иногда вспоминайте обо мне». Барон вместе с сыном и дочерью прошел под балконом. За ними последовали другие. Дофина заговаривала и с ними, но Жильбера это уже не интересовало. «Выйди из зарослей», Он двинулся вслед за бароном, шедшим среди невнятных криков двух сотен слуг, спешивших за своими господами, возгласов пятидесяти кучеров, отвечавших слугам, и грохота шестидесятков карет с оглушительным шумом, кативших по мостовой. Господин де Таверне прибыл в дворцовой карете, и та ждала его в стороне. Вместе с Андреей и Филиппом влез в нее, и дверца захлопнулась. «Друг мой, садитесь рядом с кучером», — сказал Филипп слуге, закрывавшему дверцу. «Почему это?» — с удивлением спросил барон. «Бедняга на ногах с самого утра и, должно быть, очень устал», — объяснил Филипп. Барон что-то проворчал, но Жильбер не расслышал. Слуга уселся рядом с кучером. Жильбер подошел поближе. Едва карета тронулась, как кучер заметил, что одна постромка отвязалась. Он слез. Карета на несколько секунд приостановилась. «Уже довольно поздно», — послышался голос барона. «Я страшно устала», — тихо проговорил Андреа. «Найдем ли мы где переночевать?» «Надеюсь», — отвечал Филипп, — «я послал Лабрии и Николи Суассона в Париж. Я снабдил их письмом к одному из своих друзей и попросил его снять маленький домик, где жили в прошлом году его мать и сестра». «Жилище это не роскошное, но во всяком случае удобное. Показываться в обществе вы не стремитесь, вам нужно лишь подождать». «Клянусь честью, для таверне это подходит», — проговорил барон. «К сожалению, да, отец», — печально вздохнув, согласился Филипп. «А деревья там будут?» — осведомилась Андреа. «Да, и весьма красивые. Только вам, по всей вероятности, любоваться ими недолго». После свадьбы вы будете представлены ко двору. Поехали. Ну и выспимся же мы. Попробуем проснуться не слишком рано. Филипп, ты сказал кучеру адрес?» Жильбер с беспокойством прислушался. «Да, отец», — ответил Филипп. Жильбер, который слышал весь разговор, на секунду подумал, что услышит адрес. «Не страшно», — подумал он. «Пойду за ними следом. Отсюда до Парижа не больше одного лье». Наконец, по стромку привязали, кучер взобрался на козлы, и карета тронулась. Вереница экипажей двигалась быстро, и королевские лошади тоже взяли резво, так резво, что Жильбер сразу вспомнил дорогу из Ла-Шоссе, свой обморок и бессилие. Сделав над собой усилие, он догнал карету, взобрался на свободные запятки и покатил. Однако ему тут же пришло в голову, что, сидя здесь, Он занял место слуги Андре. «Ну уж нет», — пробормотал непреклонный молодой человек. «Никто не сможет сказать, что я не боролся до конца. Пусть ноги у меня устали, но ведь руки-то нет». Схватившись двумя руками за запятки, он пролез под каретой и, очутившись под козлами, остался там, удерживаясь в этом трудном положении, несмотря на тряску и толчки лишь силой рук, — только бы не идти на сделку с совестью. адрес ее я узнаю», — шептал он. «Меня ждет еще одна трудная ночь, но зато завтра я отдохну, сидя на своем стуле и переписывая ноты. Деньги у меня еще есть, если захочу, то смогу часа два соснуть». Потом он подумал, что Париж — город большой, и он, совсем не зная его, может заблудиться после того, как барон с сыном и дочерью обоснуются в доме, выбранном для них Филиппом. По счастью, теперь была почти полночь, а светать начинало уже в половине четвертого. Размышляя обо всем этом, Жильбер заметил, что они пересекают какую-то широкую площадь с конной статуей посредине. — Смотри-ка, вроде бы площадь Победы, — радостно и вместе с тем удивленно проговорил он. Карета повернула. Андрея прислонилась головой к дверце. «Статуя покойного короля! Подъезжаем!» — сообщил Филипп. Карета довольно быстро покатилась по склону, и Жильбер чуть было не попал под колеса. «Вот мы и на месте!» — объявил Филипп. Жильбер коснулся ногами земли, метнулся на другую сторону улицы и притаился за каменной тумбой. Филипп, выпрыгнув первым из кареты, позвонил — Затем подошел к дверце и помог Андрею сойти. Барон вылез последним. «Ну что, собираются эти бездельники устроить нас здесь на ночь?» — проворчал он. Однако в этот миг послышались голоса Лабрии и Николь, и двери открылись. Трое путешественников скрылись в темноте двора. Дверь за ними затворилась. Карета со слугами уехала. Им нужно было возвращаться в королевские конюшни. Дом, в который вошли путешественники, ничем особенным не отличался, однако карета, отъезжая, осветила своим фонарем здание напротив, и Жильбер прочел вывеску «Гостиница Арменовиль». Осталось запомнить улицу. Он пошел к ближайшему ее концу, туда же, где уехала карета, и, к своему изумлению, вышел к фонтану, из которого имел обыкновение пить. Пройдя шагов десять назад по параллельной улице, Жильбер узнал булочную, где покупал хлеб. Однако он все еще сомневался и вернулся на угол. При свете далекого уличного фонаря он прочитал на белом камне два слова, которые видел три дня назад, возвращаясь вместе с Руссо после сбора растений в Медонском лесу. «Улица Платриер». «Значит, Андреа живет в сотне шагов от него». Это гораздо ближе, чем было в таверне от его коморки до ворот замка. Жильбер добрался до своей двери, надеясь, что никто не втащил внутрь спасительный кончик бечевки, с помощью которой он поднимал внутреннюю щеколду. Сегодня ему везло. Из дырки торчало несколько ниточек. Он потянул за них и вытащил всю бечевку. Дверь открылась. Молодой человек на ощупь добрался до лестницы, и, бесшумно поднявшись по ступенькам, нашарил, наконец, висячий замок своей комнаты, в котором Руссо любезно оставил торчать ключ. Через десять минут усталость взяла верх над озабоченностью, и Жильбер уснул, предвкушая завтрашний день.